Здравствуйте, барыня Голубушка. Опять к вам в гости. Господь привел. В ваших краях была у генеральши Ширинкиной. Слыхали, может. Вот-вот. Хорошая такая дача. Только она комнатку сымает у знакомых. Про свирку поручили мне передать. Другой месяц она лежит. А я свободная теперь. Все делишки поделала. По знакомым вот и хожу. Дома не усижу. Ну что вы шутите, помолодела. Помолодеть не помолодела, а как-то я растряслась. В Америку бы сейчас поехала. Ездить уж, обучилась народ, не боюсь. Есть, голубушка барыня, как не быть новостям. У меня новостей со всех властей полон короб. Себе не удержу. Да уж такие. Давно таких не было, на люди просятся. А вот уж по череду все, а вы и рассудите. А я-то уж не знаю, как и думать. Да, похоже, хорошо все. Покорно благодарю. У генеральши пила и закусила, а от чаю не откажусь. Палк да палк плохо, а чай на чай, пресенская качай. В Москве у нас говорили, баутчик такая. Да вот расскажу. Кому и рассказать-то как не. Генеральша я уж не стала рассказывать всего, она наших делов не знает. Такой, чего порассказала, порадоваться. А вы уж про все знаете. И рассказывать антиорезней вам. Спать не могу. Чем свет вскочу, куда-нибудь и надумаю пойти. На месте не усижу. Сама с собой разговариваю. На бульваре посижу, воробушки слушают. Ну вот, маленько задохнулась. Как и начать, не знаю. А ведь я к вам кайц пришла. Истинная правда, барыня. Ведь я всего вам не сказывала. Всей-то правды про себя держала. примет у меня такая. Расскажешь, чего зараньше, спугнешь на ладку. Задумал, чего... На люди не кажи, про себя сторожи. Грех на душу взяла, утаила от вас маленько. Самого-то главного и не сказала уж простите. А теперь дело прошлое все скажу. Я ведь не попусту сюда приехала. В дорогу такую пустилась, ни с капризу. Оставила бы я Катечку. Не в жизнь бы не покинула, а вот раскнула. А скажи ей всю правду, ни по чем бы не отпустила, а вот расскажу. Узнай, она! Веревкой бы меня привязала, я ведь ее как знаю. Гордая она, ни по чем бы не согласилась. А уж так мне Господь на мысли послал поехать. Я уж как сумасшедшая тогда стала. Не ела, не пила, ночей не спала. На страсти какие еду. Да не то, что дороги я боялась. Смерти я не боюсь. Потопнули, воры ли меня берут, зарежут. Это мне ничего не страшно. Другое страшно. К человеку идти такому. А он и насмеется. Все на пустоту и выйдет. Сердце не выдержит. На страшный суд словно бы иду. А вот тут самое и есть главное. Вот я все и скрывала от Катечки. А она меня к докторам все. Ну, болеть болела. Да болезнь-то моя не телом, а сказывается по пятна. А он меня как напугал, в сенаторию хотел запереть. Ах, забыла вас поблагодарить-то, барыня. Да нет. Я, самое главное, почереду вам, а тут, чтоб не забыть я. Дай вам, Господь, здоровье! Каждый день поминала вас. А вдоть то сыскалась! Как вы тогда в газету напечатали, через два дни сыскалась, сыскалась милая барыня. Знакомые показали ей, печатали-то вы, тут она оказалась. Не в Париже, а как это место, заводы там забываю их слова, мартаны, что ли, ржи. Вот-вот. Моторжи, самое это, верст сто за Париж наш. Как же была у меня две ночи ночевала. Комнатка освободилась под Марфой Петровной, Взяла я комнатку, по-барски живу, И гости все у меня, и батюшка святой водой кропил. А то там Агамид жил, лицо желтое-желтое, Глаза косые, он мне осветил. Желанную мою приласкала, душу отвели с ней, наговорились. А супруг у ней в Белграде помер. А сын без ноги, офицер. Новую ему сербы приделали, на пружинке. Лавочку там держали. От сердца супруг и помер, замаялся. Они сюда и перебрались, к нам. мест сынку за знакомые схлопотали. А она швейка, золотые руки. Два платья ей подарила, сколько сама от нее видала. А она стеснительная такая, не надо и не надо. Катечка вот приедет, на ноги их поставит, попрошу. А она по курочкам с ума сходит, и сунку бы способней при доме-то при хозяйстве, на курочек и копят. Да что еще? роман какой выходит. Француз-лавочник во Вдотью Васильну мою влюбился. Роман и роман страшный. Сынку двадцать семь уж, а ей сорок пять вот стукнет. Да ей, правда, и сорока не дашь. Белая, глазастая, выживатая такая, и пополнела она, рассыпчатой такая стала. А в поезде тогда встретила она худая, совсем была не узнать. И ростом вышла, и ротик форменный, не размякся, и морщинок ни одной нет. Он в нее и влюбись. Вдовец, и богатую ему сватают, а он услышать не хочет, все добивается. Хоть в лавочку, говорит, не ходи. Хотят уж перебираться оттуда, проходу не дает, обмирает. Да что еще-то? Казак увязывается, тридцати лет нет». Чумовой дурак полторы тысячи в месяц выгоняет. Ходит к ним каждый вечер. Образованные книжки, все читает. Придет и сидит, глядит. «Да чего, — сказал-то, — не выйдите за меня, застрелюсь. Не знает, что и делать». По секрету она мне каялась. Нравится ей казак, да сынка стыдится. А казак ей «Успокою вас и сынка вашего. Будете курочек водить, а я за вами буду ходить. Красавица ты моя, выйди замуж за меня». «Два креста геройских, с собой красавец, все французские девки с ума сходят. Хочет в Париж от него спасаться, ее в ресторан зовут. К закусочному столу аппетитная она такая, и с каждым обойтись может, расположить. Триста поклонов каждую ночь кладет, мысли гонит, а все не худею говорит. А что это я разговорилась, не нужно и все болтаю. Ну, рассказала ей про все, она меня и укрепила в заботе-то моей». Разложила, разобрала, а она умная и разумная, умней нет. Идите, говорит Дарья Степановна с Господом, не бойтесь. А наперед молебен отслужите, купине неопалимой, гнев вас и не опалит. А вот послушайте, какой гнев. И владычице страстной отслужите, страха вам и не будет. И погадала она мне. Хорошо выходила, только не скоро. В постели она лежит больная. Да не, не Катечка, слава Богу, а это самая католичка-монашка. Уж теперь скажу, барыня. Правду я дознавать приехала, узел наш развязать. Графыня-то нам запутала, а горбатенькая кузина накрепко затянула. Да, барыня, поняли теперь, вот зачем я сюда попала. Все уж вы знаете, как истерзались мы. Домы меня и одолели. Не выйдет у них, так и будут друг дружку мучить, занозы ее замучает. С горя бы знать чего и выкинет, только себя погубит. Ведь она надрывная в мамочку и пистолетик вон завела. И молилась я, а дума меня точит, страсти все представляются. И надумала, надо до католички дойти. «Вы уж не торопите, милая парня. Сладко мне говорить, сразу-то неутешно будет. Чистая я кошка вот. А как же, не повалявши, куска не съест? Радуйся-то». Отерзалась я сколько, не помню, когда смеялась. Сколько у меня новостей. Анна Ивановна приезжает, Господь устроил. И Авдотья Васильевна со мной. И думаю, так я, барыня, все хорошее повернется к нам, сердце вот достучит ли только. Ну что уж Господь даст. Адреска я ее не знала. А спросить у Катечки не могу. Ну-ка поймет она. А фамилия у ней с графиней одинакая. Подумала, найдутся в Париже люди. Граф Комаров всех князей знает, а то в адресном столе справочку наведут. Приехала к Марфе Петровне, говорю фамилию. Галочкина графыня. И граф Комаров не знает. Такой, говорит, у нас нет. Ну, разобрался он. Галицкая она, как вы вот говорите. Стал справки наводить, да старый, забывал все. И очень она забилась-то далеко, под Парижем. А адресного стола, говорит, здесь нету, здесь только каждый свой адрес знает. И я терзалась все, и у вас-то была на медне. не знала адрес кота. А Васильевна, счастье и принесла. Только сыскалась в скорости Марфа Петровна адресок от графа Комарова и принесла. Узнала я, католичкин дом, монашки ихние живут где. А ей не сказала. А так занадобилось, говорю, родные из Америки поклон прислали. Снести надо. Единой Авдоте Васильевне сказала, как себе верю. Она меня и поехала проводить, а то запутаюсь без языка-то. Ну, приехали мы с ней. Высоченный забор кругом. И ворота глухие, а в них калиточка, а в ней окошечко открывается. Богатые разбогатые имения, сады все, старые дерева. Уж распускаться стали апрель месяц. На монастырь не похоже, а вроде как богадельня, колоколов не слыхать. Позвонились. Подошла монашка, окошечко открыла, оглядела нас. Видит, хорошие мы люди, калиточку приоткрыла. Чисто так одета в синем платье, белый кораблик на голове, трахмальный, наряд ихний, мне нравится. Спрашивает нас по-своему, а я не знаю, как говорить. А Авдотья Васильевна тоже немного подучилась, все-таки поздоровалась. А она скромная такая, краснеет все. У ней слова-то и не находятся. Мы и подали бумажку. Прописано звание ее католички, сестра Бетриса. Авдотья Васильевна хорошо ей сказала «Мамзель Рюсь». Она закачала корабликом, махнула на нас, ничего мы не поняли. Поехали назад. Позвала я шофера. Под нами жил Николай Петрович офицер. Он хорошо понимать умеет. Поехали. Побеспокоили опять монашку. Он с ней и поговорил, дознал. Да Она зимой еще заболела, католичка-то, ее в сенатории послали. Обещались в май месяце вернуться. Больше месяца ждать. Погоревали, поехали. Такая незадача. А тут письмецо от Катечки прочитали. Идола того, пистолетом прогнала, пишет, очень наглый, и даже ей трюму разбил трубкой очень горяч. Она его и выгнала пистолетом. А про Васеньку хоть бы слова. А тут и от Васеньки открыточку получила. С Христос воскресе. В Париж скоро обещается с дилектором. Не знала и не знала, что уж будет. Ну, поговела, встретила светлый день, а праздника нет и нет. Истревожилась, заслабела. Три раза мы ездили к монашкам, все лечится. Просили монашку письмецо прислать. Приедет когда? И на марку оставила. Пасха у нас девятнадцатого числа была по ихнему считать, а я как раз на Вознесении Господне открыточку получила французскую. У меня руки затряслись. Прочитали знающие, приехала католичка. Только я от обедней не ел, не пила, поехала. Повез меня Николай Петрович. Как я доехала, не помню. Вылезла из автомобиля, ноги отказываются, чуть еду. Николай Петрович мне, на вас лица нет, Дарья Степановна, что с вами?» «Дыхнуть не могу, сердце вот подкатилось. Как я пойду? Не дойду до нее, пожалуй». Дозвонился он, слышу. Стучит монашка по камушкам. Смотрит на меня, признала. сказал шоферу, спрошу сестру Бетрису, примет ли она. А у ней была записочка моя. Кто такая, сестрицу спрашивает. Посадил меня Николай Петрович на лавочку у ворот. А у меня губы дергаются, дрожат. Плакать я принялась. Он мне, что с вами, что с вами? а я выговорить не могу. А он знал, что я сюда езжу. Сказала ему, монашка тут, католичка наша русская, проведать мне наказали. Он еще сказал, от веры отказалась. Это все алистократы мудруют. Она не из алистократов? Сразу угадал. А тут та пришла, позвала меня. На силу я поднялась. Они меня оба подымали. А у них сук рубили. Над воротами чуть меня не убило. Упал сук. Монашка на рабочего закричала. Думаю, не к добру. Сук упал. заплаток меня зацепил. Прямая дорога, плиты все через сад к большому дому. Много там домов. Старинные, серые. Лестницы. Буду я помнить лестницы эти ихние. Ступеньки каменные. Пудовики в ногах. Меня уж монашка под руку подымала. И все-то лестницы темные, старинные. Холодок, а с меня пот льет. Вверх А там вниз, а там через другой сад. Напутана, и опять лестница по коридорам шли. Посадила на меня дух перевесть, а навстречу монашки. Тишь такая, только одеяние шуршат. А в коридоре канарички пели, повела опять наверх, будто меня замотать хотят. А я все богородицу читала. Дверь высокая, черная, старинная, крест на ней белый, костяной, врезана так. Постучалась она тихо, слышу «Антре». Открыла она дверь, дерева я увидала сад, Окна громадные, раскрыты, и кусты там на солнышке, Жасмин, пожалуй, белый, все, цветочки, И воздух легкой такой, духовный, дорогими цветами пахнет. А осталась я одна, ушла монашка моя. Комната большая, высокая, синяя вся, чистота, Полы паркетные, коврики, белая постелька ангельская, а над ней большой черный крест, в терновом венце спаситель, налепленный и лампадочка теплица, и столик, кружевцами накрыт у изголовья, убрано хорошо так, и статуечки на нем, святые, и картинки все по стене ихние, святые мученицы, и еще столик у окна, раскрышной, а у столика на креслах она. Книжку святую держит вся белая, будто в сарафане полотняном. Голова платочком белым повязана. и лицом, личка длинная, востренькая. Волос не видать, а баландиночка словно годов за тридцать. Уж потом разобрала я, маленькая, горбатенькая и похрамывает. А собой миловидная ничего, тоненькая-то, растоненькая, сушеный прямо. Ручка и сохла, восковая. Глядеть страшно. И губы серые, поблеклые. Сразу мне бросилось. Минутки не прошло, она на меня глядит. Глаза черные, вострые, так в меня и впились. Я ей с порожка низко так поклонилась. На пол чуть не упала, ноги не слушают. Посмотрел на меня. «Что вам угодно?» «По-нашему», — меня спросила. Голос осиплый, слабый. А я просто одета, как мы все ходим, русские и настоящие. А праздник был... Вознесение Господне. На мне серенькое платье было шерстяное московское, и легкая у меня накидочка черные шелковые, не со стекляруском барыня, а другая, попарадней. Ну, что, мол, вам угодно. А я слова не выговорю, только барышня, милая барышня, больше не подберу, и слезы у меня, поняла она плохо мне, подошла ко мне, за локоток взяла, поддержала. «Вы такая слабая, садитесь, — говорит, — вот тут». На стульчик мне показала у дверей. Ничего, ласково так глядит, ждет, чего скажу. Усадила меня, а сама на свое место села. Четки стала перебирать. Длинные у ней такие, чуть не до полу. Сидит и считает, перебирает. Я говорю, дарь Степановна Синицына из Москвы, к вашей милости. Она молчит, ждет. А я не могу дальше-то, — подкатила. «Ну, госпожа Синицына, — «Чего же вы от меня желаете?» — спрашивает меня. «Может, вы нуждаетесь?» Сдавила мне углотки, головой покачала, сама плачу. «Простите, барышня, ваше сиятельство, — говорю, — ослабла я, дух не переведу, по делу к вашей милости». Подошла она к камину, водицы налить. А на камине крестики, на корочках стоят и статуечки, и большое сердце висит матерчатое, тугое, будто огонь красный из него, шелками сделано по камину, очень искусственно. Налила водички, дала выпить, а вода словно мяткой пахнет. Поперхнулась я, забил меня кашель, а она глядит, ждет. А я все кашляю, сердце вот выскочит, дыхнуть не могу. В глазах мушки пошла она на свое место и слышу в тумане будто. «Да вы кто такая? По какому делу?» «Чисто так, — говорит, — маленько только с запиночкой. А я, няня, из Москвы, — говорю». Она будто удивилась. «Чья няня? Какая няня? От наших родных вы?» А я заладила, слов не подберу. «Няня, из Москвы я, ваше сиятельство». «Так я и думала, — говорит, — что вы няня. У нас такая же няня была, очень похожа, только она давно померла». Ласково так сказала, прояснилась. Вспомнила, может, как она тоже русской была, а теперь католичка стала. «Вам, пожалуй, — говорит, — много лет». И больны вы, милая няня. Даже я подивилась, как она меня пожалела. И все, Богородица, молюсь страстной, Умягчи сердце, утоли страх. Как же, барышня, ваше сиятельство, говорю, Семьдесят пятый мне, И сердце у меня неправильное, боюсь всего. Ни с чего ей боюсь-то? А она встрепенулась так. Да чего же вам бояться? Тут ворогов нет, Тут у нас добрые люди живут, Успокойтесь, милая няня. Ласково так. Заплакала я с ласки. Знаю, говорю, добрые тут люди, святой жизни. К ним и пришла, Господь меня наставил. К вам, милая барышня, никому мне больше. Хорошо, так сказала, Господь навел. А самое страшное и подходит, а сказать не умею. Как поскладней бы. Ее бы не обидеть, в гнев не ввести. Видите, говорит, сами знаете, какие люди тут. «Чисто с малым ребенком. Ну, что я для вас могу сделать? Чего вам нужно? Или у вас поручение какое? Послали вас ко мне?» «Ни одна душа, — говорю, — меня не посылала. Ни одна душа не знает, зачем и до вас дошла. Я два месяца вас ждала. С тем и из Америки приехала. Складно так ей сказала. Так она удивилась. «Как? Вы из Америки? Нарочно ко мне?» Вы же сказали, няня из Москвы. А говорите, теперь из Америки приехали. А я и говорю, язык развязался. Это меня судьба носит, и я везде была. Места такого нет, где бы я ни была. Я говорю, и в Индии была. Судьба моя такая бродяжная, горевая, беспричальная. А сама я тульская, тульской губернии, Крапивинского уезду, коли слыхали. Река Упа у нас там. «С той реки я и буду». «Как же, — говорит, — мы соседи с вами. Именье наше было, — место одно сказала. «Погодите, барыня, вспомню. Соседи мы — Орловской губернии, Волховского уезду, и у нас река Ака, — сказала, улыбнулась. Ака у нас». «Как не знать, — говорю, — большая река, а у нас махонькая, Упа. Я про ваше место очень хорошо слыхала. А не могу сразу-то сказать, — А она ждет. «Ну, вы меня ждали. Что же вам нужно?» «Милости вашей, ваше сиятельство, правды Божьей ей нужно, душевной милости, ослабонить мою душу, милая барышня!» сказала и себя вырвала. «Милости?» «Так это на меня удивилось словно. Я не понимаю, что вы говорите, какой милости?» «Душевной, — говорю, вся истомилась, истерзалась». Не сплю, не ем, на свет бы не глядела. С вашей милости подымусь, К одному бы уж концу, по правде только. В себе утаю, в случае чего. Ни единая душа не узнает, по правде только. Может, Господь по мысли вам даст. Вытаращилась на меня, не понимает, Опасается меня словно. И вправда, барышня, После-то я подумала, небось, Она меня за сумасшедшую приняла. «Успокойтесь, няня, — говорит». Скажите просто, не плачьте. Какой вам от меня правды надо? Какой милости? Скажите, что я могу, я сделаю. Тут самое это и подошло. Всю правду надо сказать. И говорю. Я говорю, на няня. И Васеньку вот какого еще знала. И вашу сестрицу знала. Они меня обласкали. Царство небесное вечный покой. Грех на душу взяла. Ну какое ей царство небесное? Мучиться там такой грех. Она так это с креслов поднялась, К окошку оборотилась. Тут я и увидала, Горбатенькая она. И вижу, глазом все дергает, И губами так, на щечке у ней Желвачки играют. Оборотилась ко мне. Вы где ж мою Валентину видали? А в Крыму видала. Она меня, говорю, поцеловала В самый тот день, как кончилась. Оступилась нечаянно во враг. Грех на душу взяла, неправду сказала. Ее бы не тревожить. А она затревожилась, к окошку отворотилась, четко не зашумела, а я молчу, себя не чую. Она и говорит на сад. «Такое несчастье!» — по-ихнему стала говорить. «Не разобрала я. Может, молиться стала? Четки задергала, а я молчу, затаилась. Такое несчастье! А как она вас видала? Где видала? У кого вы жили?» Я тут и предалась ей, раскрылась. Ну что уж будет один конец. Барышня, говорю, ваше сиятельство, помилуйте, окажите божескую милость. И вас няня жалела, при вас бы была, коли бы жива была. И я всю жизнь при барышне своей, при Катечке моей. Так и насторожилась, цветочки на окне стала теребить. Вы у кого служили, при какой барышне, строго так? Стала ей говорить. Слезы потекли, не вижу ничего. Сползла на плаловичок, не помню как. Она меня поднимает, слышу. Что вы, зачем? Не надо, успокойтесь. Не серчайте, говорю. Милые барышни, ваше сиятельство, простите меня глупую, ни, к слову, чего скажу, душу ослабаню. Посадила меня на стул, по плечу так милостиво. Ничего, ничего, все говорите, не бойтесь. Пошла от меня на кресло, села, книжечку открыла. И опять закрыла. Я, говорю, не сказалась им, измучилась на их терзанье глядеть. Собралась, к вам поехала уж один конец. Скажите, чего, так и поверю, вечно Богу буду за вас молить. Все вы знаете, про сестрицу. Все и выложила, как Господь навел, как каменные сидела, откинулась на спинку, ручки так крест на крест, ножки вытянула. Грустная, разгрустная. Ничего меня не перебивала, ни словечко. Всего где же сказать, а сказала. Все она поняла, умная, по глазам сразу видно, в себя глядится. Я поняла, говорит, спокойно так, не ждала я. И вы хотите всю правду, всю, как вашей милости угодно. Что Господь вам на душеньку положит, говорю. Мне помирать скоро, правду вам говорю. Самовольством я все... Надумала к вам, ни одна живая душа не знает. Она, может, минуток пять молчала, четки перебирала, а я по стенам оглядываю. Увидала господин крест, а на кресте Спаситель. А на главке терновый венец, настоящий колючий. И Спаситель не написан, а настоящее тело Христова. И колючки шипы, и по главке кровь течет от колючек. И она туда обратилась, на Спасителя. Потом встала, подошла ко мне» положила ручку на голову мне, на платок. «Няня, вы за правдой ко мне пришли». В глаза мне поглядела, в слезы мои поглядела и вздохнула. Жалко даже мне ее стало. А я ей про то письмо помянула, говорила когда. Правда, мол, мы не знаем, чего в письме. И она его не печатала и мучается, а волю покойной не нарушала. А сумление в ней, они и мучаются. А горячее слово сказано — Занозой засела мука и про письмо не просила, правды только просила. Ну, все она поняла, будто в душу мою глядела. Пошла к столу, открыла ящичек. Старинный стол, все-то в нем ящички. И вынимает. Самое-то письмо с печатями, как власти припечатали пять печатев. Признала я его, трепанное оно. Вспомнила, как трепали и по полу-то валяли, и под тюфяк его прятала, Руки оно мне жгло. Вот, — говорит, — вся тут правда. Дозволяю вам, прочитайте. А я неграмотная. Сказала ей, заплакала. Подумала она, в окно поглядела. — Хорошо, возьмите. Пусть мне возворотят. Ничего больше не надо? — Ничего, ваше сиятельство, — говорю. Покорно благодарю за милость вашу. Не помню всего. Закачалась я, упала со стульчика. Она меня подняла. Колокольчик позвонила. Гляжу, монашки мне чашечку дают тепленького питья, липового чайку. Две чашечки выпила, отдышалась. Она милая и говорит. «Желаю вам, няня, спокой душе. А как успокоитесь, навестите меня, рада буду». Ангельской доброты она. Ручку поцеловать хотела, она не далась. «До свидания, няня», — сказала ласково. «Вывели меня монашки, довели до ворот». Меня Николай Петрович ждет. Солнышко такое, птички поют. Ну, самое вознесение на небеса. Довел он меня на шестой этаж, обезножил я. Совсем дрожу вся. Не знаю, в письме-то чего написано. Марфа Петровна прибежала. Что с вами? Дарья Степановна на себя не похожи. Лихорадка, говорю, треплет. К Васильевне сил нет ехать. А письмо меня ждет. Правда, со мной вся тут попросила оказать божецкую милость, телеграмму Авдоте Васильевне послать, приехала бы, плохо мне. Я не сказываю Марфе Петровне, чисто храню. Она на язык невоздержанная, пойдет трясти по городу, сказать-то ей про письмо. Вот я и притворилась, будто... Да и правда, больная вовсе. Думаю про письмо, дрожу. Ночь не спала, письмо под подушкой, спокою не дает. Подумать... Чего слово человеческое может письмо-то? И не говорить, а... Поутру Авдотья Васильевна прилетела, напугалась. А тут Марфа Петровна вертится, чего-то чует, хочется ей узнать. Шепнула я желанной моей. Она сразу поняла. К доктору едем. Мы поехали на бульварчик. Сели на лавочку. Стала она мне письмо читать. А письмо-то французское. Она и не понимает. Буквки только может прочитать. Ну, что нам делать? К вам, барня да близкий ли конец к вам? А у меня сердце горит, правду узнать. Надумала я графу Комарову. Все может прочитать. А я у них бывала. Помнила место хорошо, не подалечку живет. А он уж блаженный стал. Всем услужить рад. Купила ему гостинчику, халвы четверку. Халву он любит. смушечку чаю, лимончик. Наняла таксю. В две минутки нас подкатил. Денег уж не жалела. Застали мы графа Комарова. Куколки сидит, красит. Поклонились ему гостинчикам. Усадил нас на ящики. Бедно живет. на Навдоть Васильевну мою залюбовался. А она так графов уважала. В Москве все книжки про графов прочитала. Интересовалась так. А тут живой граф. В гости к нему пришли. А она застенчивая такая. Сидит, разгорелась. разанчик живой стала. Графыне не уступит, и шляпка у ней горшочком. Ну, парижская красавица прямо стала. Подали ему письмо. Так и так. «Сделайте такое ваше одолжение, ваше сиятельство». Он и посмеялся Авдоте Васильевне моей. «А еще в Париже живете. Как же так? Француз какой-нибудь вам приятное написал про чувства, а вы не можете прочитать. Давайте, в месяц вас обучу. Сами будете приятные письма писать». Любовался все на нее, шутил, а нам уж не до шуток, едва сижу. Ну, стал он читать письмо по-нашему. Ничего я не поняла. Доте Васильнуш, уж растолковала, а я и смеюсь, и плачу. Хорошее письмо-то очень. Не выпустил нас без чаю. доте Васильевна куколку подарил, русского молодца пошутил. Лучше француза будет, как раз по вас. Она прямо со стыда сгорела, казака ведь ей подарил. «Блаженный-то он, прочуял. Ну, попросили мы его сиятельства, графа Комарова, уж будьте так добры, никому не сказывайте, это секрет наш тайный». А он смеется. «Как можно? Я действительно тайный генерал». «Вот-вот, так и сказал вы-то, как говорите. Советчик я тайный. Я, — говорит, — все тайны держу, храню и советы подаю. Вы в самое место попали, приехали ко мне». Ножкой даже Авдотья Васильев не пошаркал, такой любезник. Она так и законфузилась. Ну, думалась ли, когда в Москве-то жили? Вот и довелось. За ручку с графом поздоровалась, чайку попила. Ну, хорошо. Все она мне растолковала. Все я поняла. Камень с души свалился. А письмо-то вовсе коротенькое было. Вот такое. Вершочек три буквок. А вот чего написала, какая была правда. Значит так, она, графиня-то, не посмела сестре-кузине неправду написать. Католичка-монашка она, досмертное ведь письмо. Самый последний человек не может неправду в смертной написи допустить. Ведь правда барыня. Она и не осмелилась солгать. Она всю правду истинную написала, горькую правду всю. Значит так, я, говорит, самая несчастная, и любовь моя была безответная. А я все на жертву принесла. Она, может, и думала, жениться на ней, Васенька, а он и разговору не начинал. Узнала она, Катечка, его невеста старинная, и опять у них дело сладилось. Она и поняла, не на что ей рассчитывать теперь, и жить надоел ей, и вот она самовольно и кончает жить. И все, и больше ничего, так и написала. прощай сестриц сестрица-кузина, сил моих нет. Свет мне тут и открылся». На почту мы с ней на такси приехали. Уж она командовала. С тайком там написала письмо Катечке. Я ей говорила, что надо. А она начитана хорошо, складно очень написала, как в книжках пишут. А вот чего писала. «Посылаю тебе смертное письмо. Была я у католички, выптала письмо, и вот тебе посылаю. Ругай, не ругай, а не повернешь. Измучилась я. Мне Господь навел мысли, с тему поехала, все муки приняла» всю правду нашла, и ни один человек про то не знает, и Василий Никандрович не знает, и теперь будешь знать, какой он верный тебе жених был. Все ей сказала. Толстый пакет купили, и то письмо Католичкина туда положили, послали штраховым не пропадет. И чтобы беспременно Католички возвратить, она очень благородно поступила, подалась на правду. И, смотрите, барня, подалась ведь на правду. И слов у меня, ну какие у меня слова, А подалась. Тоже и у ней няня своя была. И с одной стороны мы с ней. Господь ее и наставил. «Не пожалуюсь, барня, все-таки ко мне люди с ней сходили. Всякого человека ласка берет. Сколько-то дён прошло, телеграмма мне от Катечки. Так руки и затряслись, а никого дома нет, ночью уж, а я сколько без памяти лежала, сердце совсем зашлось». Ночью уж Марфа Петровна воротилась, с дачи позвала соседскую барыню, она мне и прочитала. А то лежу на полу, сил нет подняться, думаю, помру, не узнаю. Ну, барыня капли вдавала, положила меня на постелю, она и прочитала. А вот чего написано на телеграмме. «Ох, что-то, барыня, мне, ох, в глазах темно, мухи все, о, Господи. Вот, покорно благодарю, водички выпью». Да не могу, не успокоиться-то. Какое дело-то? Маленько отдышалась лучше. Написала она, Катечка моя, милая моя нянечка, целую твои ручки и глазки, старенькие ручки. Скоро приедем оба. Пишу тебе письмо. Все хорошо. Больше ничего, все. Ничего это, барня. Отплачусь, легче будет. Не горевые слезы. Все дни плачу, Зарадуюсь и заплачу. Ну вот и все. На скатерку пролила, простите. Руки какие трясутся, все. Покорно благодарю, Не надо капелек, ничего. Вот и хорошо стало, чисто вижу. С неделю тому письмо. Сладилось у них. И слава богу. И Васенька написал мне, И рядышком написали дружки. Ну и слава богу. А вчера... Телеграмма пришла, перепугала, на корабль садятся. Сегодня у нас что, четверг? Значит, вчера, в среду, на корабль садятся. Ну и слава богу. Вот и хожу, расхаживаю себе, сил нет сидеть ждать. Другую ночь не засну, сердце подкатывает. Вот сюда вот, как ком стоит. Смотрю на часики, на ее, вон какие хорошие. Минуточки считаю, как тикают, Стрелочка ползет, И все мне куда-то надо, Все куда-то спешу, спешу. Ну что уж Господь даст? Поминать вот все стало. Лежу ночью, Как она, Катечка моя, Что ей двенадцатый не как годок шел. Говорила она мне все разумно И такая умильная. Вот, нянечка, погоди, Выйду я замуж, Я тебя успокою, не покину, в богадельню не отдам, самоогласки тебе закрою, похороню тебя честь честью, как Иван-Царевич серого волка хоронил. Март 1932, Март 1933.